Карас смеялся и слегка потянул свою руку из ее мягких пальцев. В сущности, сказал он, меня никто не уполномочил заводить здесь, как вы выражаетесь, новые порядки. И если вы, к примеру, скажете об этом следователю, то вас осмеют, а может быть и накажут. Более того, по доброй воле я ни за какие блага не стал бы вмешиваться в эти дела. И терять сон, придумывая какие-то улучшения судебной процедуры, я тоже не намерен. Но обстоятельства, вызвавшие мой арест – дело в том, что я арестован – побудили меня вмешаться ради собственных интересов. Однако, если я могу и вам быть чем-нибудь полезен, я охотно помогу вам. И не только из человека любви, но и потому, что и вы можете мне помочь. Чем же? – спросила женщина. Например, тем, что покажете мне вон те книги. Ну, конечно же! – воскликнула она и торопливо потянула его к столу. Книги были старые, потрепанные, на одной переплет был переломлен, и обе половинки держались на ниточке. «Какая тут везде грязь!» — сказал Ка, покачав головой, и женщине пришлось стряхнуть пыль фартуком хотя бы сверху, прежде чем Ка мог взяться за книгу. Он открыл ту, что лежала сверху, и увидел неприличную картинку. Мужчина и женщина сидели, в чем мать взяла на диване, и хотя непристойный замысел художника легко угадывался, его неумение было настолько явным, что, собственно говоря, ничего, кроме фигур мужчины и женщины, видно не было. Они грубо мозолили глаза, сидели неестественно прямо и из-за неправильной перспективы даже не могли бы повернуться друг к другу. Кани стал перелистывать эту книгу и открыл титульный лист второй книжки – Это был роман под заглавием «Какие мучения терпела Грета от своего мужа Ганса». «Так вот, какие юридические книги тут изучают, — сказал К. и эти люди собираются меня судить?» «Я вам помогу, — сказала женщина. — Согласны? Но разве вы и вправду можете мне помочь, не подвергая себя опасности?» Ведь вы сами сказали, что ваш муж целиком зависит от своего начальства. — И все же я вам помогу, — сказала женщина. — Пойдите сюда, надо все обсудить. А о том, что мне грозит опасность, говорить не стоит. Я только тогда пугаюсь опасности, когда считаю нужным. Идите сюда. Она показала на подмостке и попросила его сесть рядом с ней на ступеньки. — У вас чудесные темные глаза, — сказала она, когда... Они сели и заглянула Ка в лицо. «Говорят, у меня тоже глаза красивые, но ваши куда красивее. Ведь я вас сразу приметила, еще в первый раз, как только вы сюда зашли. Из-за вас я и пробралась потом в зал заседаний. Обычно я никогда этого не делаю, мне даже, собственно говоря, запрещено ходить сюда. Вот к чему все свелось, — подумал Ка. Она просто мне себя предлагает испорчена до мозга костей, как и все тут. Ей надоели судебные чиновники, что вполне понятно. Вот она и встречает любого посетителя комплиментами насчет его глаз. И Камолчев встал, будто уже высказал эти мысли вслух и объяснил женщине свое поведение.